Рулет из лаваша с колбасой и шампиньонами. 4 тонких лаваша, 200 г вареной колбасы, 200 г шампиньонов, 2 помидора, 20 г растительного масла, 1 пучок зелени петрушки, 2 столовых ложки сметаны, черный молотый перец и соль по вкусу. Колбасу нарезать кубиками, шампиньоны очистить, вымыть, Нарезать на четвертинки, крупные грибы на 6-8 частей и потушить на разогретом растительном масле. За одну-две минуты до готовности поперчить, посолить. Помидоры вымыть, нарезать ломтиками. Зелень петрушки промыть, мелко нарубить. Перемешать все ингредиенты, посолить, заправить сметаной. Один лаваш уложить сверху на второй.